Глава 13. Конечно, загорать, намазавшись какой-то жидкой дрянью, небольшое удовольствие, но надо же защитить кожу от возможных ожогов. Расслабившись, Викирс расположилась в шезлонге. Солнце согревало ее тело, умеренный полуденный бриз обдувал кожу. Она хотела немножко загореть, или, по крайней мере, надеялась на это. С красивым загаром она в своем новом бикини будет выглядеть на пляже неотразимо. Солнце припекало, и Вики стала подумывать, не пора ли перебраться в тень. Но если поразмыслить, то побыть на солнце ей в конце концов полезно. И еще она понимала, что если сейчас не выдержит, то будет чувствовать себя виноватой, и удовольствие от солнечной ванны будет испорчено. Пошарив у себя за спиной, Вики связала шнурки лифчика, затем перевернулась на спину, заложила руки под голову, и закрыла глаза. Субботний день складывался великолепно. Может из за прошедшей ночи, но после пробуждения каких-либо воспоминаний о мучивших ее кошмарах не осталось. Она не запомнила ничего, не могла даже вспомнить, почему во сне разорвала ночную рубашку. Ночной ужас остался где-то за пределами ее сознания. А потом наступило утро, и хотя пробежка сама по себе не доставила ей и острого удовольствия, но в это утро ей наконец не пришлось встречаться с Декстером Полоком. Над городом повис туман, и фонари были похожи на ярко светящиеся шары из ваты. А еще туман, казалось, окутывал звуки, делая утро неестественно тихим и безмятежным. Бежать в этот раз было намного приятней. На Вике были только шорты и футболка. С переездом от Декстера можно было уже не надевать закрытый костюм. Она бежала быстро, и воздух омывал ее тело. Не следуя обычному маршруту, Вики пробежала на юг, чтобы не видеть стоящую на стоянке клиники машину Мелвина и не встретиться с незнакомцем, которого уже дважды видел на пляже. На обратном пути она заглянула в булочную, купила несколько пончиков на специально захваченные с собой деньги. Когда Эйс встал, они вместе слопали их. Затем они зашли в магазин. Эйс принялась раскладывать товары, а Вики долго и придирчиво перебирала их, выбрав наконец шорты, вязаную мужскую блузу и изящный белый купальник на веревочках. Все с двадцатипроцентной хирургической скидкой. После этого она вернулась домой и потратила несколько часов, просматривая медицинские журналы и делая перерывы, чтобы почитать детектив. Эйс пришла домой рано, оставив Дженнифер в магазинчике, и они, переодевшись в бикини, отправились ловить солнечные лучи. «Все, как у людей, нормальный способ провести субботу. Вики не могла вспомнить за последнее время такого умиротворяющего, спокойного дня. И сейчас, прислушиваясь к шуму падающей воды в душе, она продолжала думать об этом. Хотя у нее не было никакого желания двигаться, она знала, что пойдет в душ, как только Эйс наконец помоется, и после душа будет чувствовать себя просто великолепно. Затем они собирались посидеть, сделать себе парочку коктейлей, разжечь гриль и приготовить гамбургеры на ужин. А потом направиться в город, выбрать два или три фильма в видеотеке и провести остаток вечера перед телевизором. Даже какой-то перебивший ее мысли звонок показался Вике приятным. Звон не прекращался. Звонил телефон. Эйс все еще была в душе. Понимая, что к телефону придется идти ей Вики со вздохом поднялась. Пройдя босиком по внутреннему дворику, она толкнула стеклянную дверь, через кухню добралась до настенного телефона, и сняла трубку. Алло? С кем я говорю? Фамильярно спросил мужской голос. Это Вики. Если не может подойти к телефону, перезвоните попозже. Или хотите что-нибудь передать? Привет, Вики. Голос неожиданно стал еще фамильярней. Мелвин? Знал, что смогу найти тебя здесь. Как твои дела? это было слишком неожиданно. Отлично. Только я хотел тебя попросить, чтобы ты съездил в клинику и забрал свой автомобиль. Но он мне не нужен. Это подарок для тебя, и давай не будем больше об этом говорить. Мне не нужен такой подарок, Мелвин. Честное слово, я ценю твой жест. Это было очень заботливо, но, пожалуйста, «Он тебе не нравится? Хочешь другую машину? Просто не могу принять такого подарка, даже как бы взаймы, о'кей? Так что, если ты действительно не возьмешь его назад, я я не могу ее забрать. Ключи у тебя. Ты же забросил их мне в вырез платья. У тебя нет другого комплекта? спросила она. Нет. «Когда я попозже сама отгоню машину на стоянку. Я сейчас дома. Может, пригонишь ее сюда? Не могу сделать это сейчас, ну никак. У меня другие планы. Но я обещаю перегнать её на стоянку как можно скорее. Может быть, завтра или в понедельник, о'кей? Okay? О'кей. Okay. Его голосе звучало разочарование. Вики? Да. Извини меня. Я от чистого сердца подумал, что тебе мог бы пригодиться автомобиль. Ну, в общем, ты понимаешь? Я не хотел создать этим проблемы. Могу представить, сколько от меня ненужных забот ведь так? Нет. Никаких забот. Не сердишься на меня? Нет, всё в порядке. Я всё понимаю. Только не хочу даже слышать о таком дорогом подарке. От меня? От кого угодно. Ты здесь ни при чём, Мелвин. Так знаешь, всё-таки нет. Но я действительно не могу принять такого подарка. Пока. Всего хорошего. Повесив трубку, она тяжело прислонилась к стене и проворчала: Почему именно мне? Тоже мне лорд выискался. Звук бегущей воды прекратился, и Вики направилась к ванной комнате. Подобрав полы халата, она сел на край кровати и задумалась о том, что делать с Мелвином. Похоже, подаренным автомобилем это не кончится. Что дальше? Может, он начнет присылать цветы, скажем, ко дню рождения? Она не хочет иметь с ним дело, черт возьми, но не хочет и причинять ему боль своим отказом. Бог знает, может, он сам выдохнется. Через стеклянную дверь ванной Вики увидела Эйс. Полотенце, закрученное вокруг головы, ещё больше увеличивало её рост. Второе полотенце закрывало грудь, спускаясь до бёдер. Я оставил мне немного горячей воды. Поднявшись с кровати, Вики заглянула в холл. Я так спешил помыть, что оставил тебе почти полный бак. Ну к чему такая спешка? Мне там и Слышал телефонный звонок. «Тот из моих многочисленных поклонников? Ошибаешься. Это был Мелвин. Без шуток. Широко улыбаясь, она прислонилась к дверному косяку. Он высмеял тебя. А тебе, конечно, смешно. Наверное, это любовь. Посмотрел бы я на тебя, будь ты на моём месте. Детка, мне везде будет хорошо. Стоя напротив Эйс, Вики подняла руку и уперлась в косяк. Рукав её халату, упал Эйс на лицо. Улыбнувшись, Тата двинул его. Тик что он в тебя трескался?» Не уверена. Но боишься, что да. Есть немного. Не нужно было так печься о нем, Это было твоей большой ошибкой. Ты слишком нянчилась с ним. Так можно себя вести с нормальными парнями, которые не втюриваются в тебя ни с того, ни с сего до потери пульса, и от которых знаешь, чего ожидать. А таких ненормальных, как Мелвин, нужно либо не замечать, либо посылать ко всем чертям подальше и сразу, и никакой жалости. Только так можно застраховаться от неприятностей. Да уж, неприятности мне обеспечены. Не переживай. И что мне теперь делать? Грустно спросила Вики. Надшей его как следует. Не могу. Хочешь, сделаю за тебя. Нет, что ты? Но ты же не хочешь, чтобы он за тобой приударил. Конечно, нет. Да я знаю, просто ты чувствуешь себя виноватой перед ним. наплю и забудь. Ну как? Знаешь, со мной тоже раз такое случилось. Один парень, Блейк Бейнктон. Ты его не знаешь, он приехал в город, когда ты училась в медколледже. Как-то раз он зашёл в мой магазин купить себе спортивный костюм и Боже. Таких идиотски выторщенных глаз, как в тот раз, когда он на меня пялился, я больше в жизни не видела. Он никак не мог оставить меня в покое. Как я его не посылал, он все таскался за мной. Его не брало ничего. Да, бывают такие. Они думают, что влюблены в тебя, но на самом деле влюблены только в свои мечты о тебе. Если держать их на дистанции, они так и будут ходить за тобой как привязанные. Верный способ избавиться от таких познакомиться поближе. Это разбивает их мечты. Так я и поступила, Я ему поддалась. Позволил пригласить себя в Farisite Chalet. Мы ели амарф и накачивались прекраснейшим вином. У него был такой вид, будто он возносится на небеса. Говорю: тебе, он так пялился на меня, словно я сама Венера или что-то в этом роде". И вот прям в разгар этого ужина я оглушительно пукнула. О, боже! Вики закатила глаза. "Слушай дальше". За десертом я стала ковырять в носу, затем достала платок и трубно на него высморкалась. Я положила платок на стол, и бедный парень все время на него поглядывал. Это его малость охладел, но не совсем. Он потащил меня к себе домой, а там, как водится, взялся за мое платье. Но тут я сказала ему, что не хочу снимать одежду, потому что у меня вся кожа под ней в болячках, и я боюсь, чтобы он не заразился. Какая гадость! И добавила, что даже если бы они были не заразными, я все равно не хочу, чтобы он разглядывал мои гниники. А еще заявила, что у меня сейчас как раз месячные, и не хочет же он все вокруг заляпать кровью. Звучит просто ужасно. Он очень расстроился. Мы все на вино, и всё на легальной вине, в конце концов, я перевернула столик со всем, что на нём стояло. Не удержавшись, Вики прыснул со смеху Ис улыбнулась. Все эти мои ложь совершенно разрушили его мечты обо мне. Я думаю, больше он ни разу не зашёл ко мне в магазин. Я добилась того, что Блейк навсегда исчез из моей жизни. И ты предлагаешь мне попробовать этот твой способ на Мелвине? Это хороший приём. Так можно отшить парня, не задевая его гордость, ведь он будет в полной уверенности, что сам захотел оставить тебя в покое. По-моему, это удачное решение проблемы. А по-моему, ты просто психопатка, Вики решительно оттолкнулась спиной от стены Эйс расплылась в улыбке. Может, ей и психопатка, но я все же смогла отделаться от надоедливого хожора. Подумай об этом. Она отправилась к себе в комнату. Вики действительно подумала об этом. Принимая душ, она вспоминала историю Эйс. Нет, безусловно, ей не повторить такие подвиги. Даже если бы это было единственным выходом, так себя повести ей не позволило бы правило приличия. Но все же в рассуждениях Эйс по поводу идеализированного представления определенно что-то было. Меллен совсем не знает меня. Он думает, что влюблён, но это просто его фантазия. Чем больше я буду его избегать, тем сильнее он будет хотеть меня. Может, немного повстречаться с ним? ха Натянув шорты и футболку, она заглянула на кухню. Эйс уже колдовал у миксера, взбивая коктейли. Соль была уже в бокалах, их оставалось только наполнить. Выключив миксер, Эйс налил в них пенящуюся смесь. Они уселись за стол. Вики пригубила свой бокал. Восхитительно. И как раз то, что тебе сейчас нужно. Я думал над тем, что ты мне сказала. Как бортануть Мелвина? Точно, господи, как мне не хочется этим заниматься, но ведь никуда не денешься. Ну так что там надумал наш Эйнштейн? Нужно повстречаться с ним. Не всерьёз, конечно. Мне кажется, это должно сработать. Нужно вернуть его на землю, показать, какая я на самом деле, а не в его мечтах. Если, конечно, он не влюблён в тебя по-настоящему. Это точно. Конечно, выгляжу я неплохо, но если не строить иллюзии, я не соответствую своей внешности. Да, особенно когда ты отшиваешь какого-нибудь тупицу. С другой стороны, это должно расхладить его, моя доступность. Ты намереваешься дать ему Людям всегда хочется только недоступного. Конечно, так позволиму забраться в твою постель. Но чем больше я буду избегать его, тем больше он будет преследовать меня. Это как у растения. Если дерево не получает достаточно воды, оно протягивает свои корни все глубже и глубже. О, боже, ты совсем расфилософствовал. Пора спуститься на землю, корни подумать только. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Ну конечно, ты не хочешь, чтобы корень Мелвина рос все больше и больше, а что растение Но ведь можно встретиться с ним где-нибудь в людном месте, заказать хорошее вина, уделить ему какой-нибудь час, чисто для моральной поддержки. ха прекрасно. Очень хотелось бы посмотреть, как все это будет выглядеть. Как насчет бара Riverfront сегодня вечером? Ну, что ж, там достаточно людно. Они допили и направились в кухню. Пока Эйс мыла и Вики, пролистав телефонный справочник, нашла телефон Мелвина. Эйс стояла рядом, пока подруга набирала номер. Затаив дыхание, Вики слушала, как звонит телефон на том конце провода. Ее даже немного знобилось, сердце громко стучало, в горле пересохло. После шестого звонка она начала подумывать, что его нет дома. Тогда эта встреча подождет», — обрадовался Вики. В конце концов можно отложить это дело на следующий вечер или еще лучше на следующий месяц. После десятого звонка Мелвин ответил. "Кто это? Вики? Вики?" В его голосе сквозило изумление. Привет. Я тут подумал об этом автомобиле. Да? Ты решила взять его? Нет. Но я подумал, что ты, возможно, захочешь получить его побыстрее. Мы с Эйс собираемся пойти в бар Riverfront сегодня вечером около 10 часов. Почему бы тебе не заглянуть туда? Мы бы выпили чего-нибудь вместе, и я передам тебе ключи. Потом ты возьмешь автомобиль со стоянки возле клиники, отправишься на нем домой. Ты приглашаешь меня выпить с тобой? Мы сможем немного поболтать. Чёрт возьми, это здорово. О'кей. Конечно, конечно. Так значит, в 10? В 10. До встречи, Мэллы. Конечно, до встречи! Повесив трубку, Вики глубоко выдохнула. Наверное, я сумасшедшая, пробормотала она. Эйс передала ей бокал. Конечно, сумасшедшая, но какая-то слишком хитроумная. Это может сработать, а может и нет. Другими словами, ты получишь удовольствие от того, что внесёшь радость хотя и мимолётную в будни юного, очарованную тобой сумасшедшего, безмозглого придурка